Глава восьмая. Лара. Я отдаю Агату в детский сад обычно около половины девятого. Мы вместе завтракаем дома и спокойно идем сдаваться. А сразу после этого я либо еду к ученикам, либо занимаюсь домашними делами. Как повезет. Когда-то давно я преподавала в школе историю. Но пришло время, и я поняла, что не в силах больше выдерживать творящийся идиотизм. А главное, абсолютную бесправность учителей, которые за все отвечают, но при этом ученики вполне могут хамить и грубить. И ничего им за это не будет. А стоит учителю повысить голос, или, не дай бог, вывести ученика за шкирку из класса, все скандал на весь интернет. Вот учителя и бегут из школ в массовом порядке, предпочитая зарабатывать репетиторством. Денег больше, а нервотрепки меньше. Только один недостаток у подобного способа. Большинство учеников предпочитают заниматься вечером или выходные. Поэтому Агату я периодически оставляю бабушки с дедушкой. Но были у меня и ребята, обучавшиеся на дому по разным причинам. С такими я работала по будням. В общем, выходные у меня порой скакали, как сайгаки. То густо, то пусто. Сегодня вот я должна была заниматься с пятиклассницей Настей утром. Затем шел десятиклассник Дима. А потом все, свобода. Я рылась в Агаткином шкафчике, перебирая одежду и отбирая что-нибудь для стирки когда из группы вдруг выскочила моя дочь под руку с каким-то мальчиком. «Вот, Вова, гляди!» — заявила Агата, останавливаясь рядом с недоумевающей мной. А я, услышав совсем недавно названное имя, с любопытством посмотрела на мальчика. Он оказался очень похож на отца. Тоже Том Крус, только маленький. Волосы короткие, тёмно-русые, пушистые, как пёрышки у птенчика. Взгляд голубых глаз совсем не шкодный и хитрый, каким порой бывает у мальчишек, а очень чистый, почти доверчивый. Хороший парень, не злой, сразу видно. «Привет!» — сказала я, улыбнувшись ребенку. И Вова тоже улыбнулся мне, продемонстрировав дырку на месте верхних зубов. «Вова хотел на тебя посмотреть», — объяснила Агата с важностью маленького павлина. «Он же не знал, что это мы наверху живем. Я рассказала». «Приятно познакомиться», — кивнул мальчик. Агата сказала, что очень красивая, и я с ней согласен. «Надо же, какой маленький, а уже ловилась. «Спасибо. Вы с папой как? Справились с последствиями затопления?» Решила поинтересоваться я и ужаснулась, когда Вова беспечно ответил. «Наверное. У папы времени нет по утрам. Он должен на работу бежать. Поэтому мы просто штору на пол бросили». «Штору?» «Ага. Мы же недавно переехали. Где тряпки, не знаем. А может, их вовсе нет, поэтому папа сказал. Берем штору из гостиной и кидаем. Она, кстати, хорошо все впитала». Я пробормотала что-то невнятное в ответ, и дети, попрощавшись, ушли в группу. Подхватив пакет с грязной агаткиной одеждой, я, как самнамбула направилась к выходу, не в силах перестать думать об услышанном. И, черт побери, я чувствовала себя виноватой. Возможно, чувство вины было бы чуть меньше, если бы я не нахамила тому Крузу сегодня у порога. Будто он был виноват в том, что разбудил меня. Нет, Лара, так не пойдет. Ты либо прекращай мучиться и мусолить в голове эту ситуацию, либо пойми, наконец, что надо нормально извиниться. Тем более, что Том и его сынишка – наши соседи. Дети ходят в одну группу, а с осени, возможно, еще и в школу одну пойдут. Надо, если не дружить, то хотя бы нормально общаться. Так что придется извиняться.